8. Воины умолкли, когда возвратились их повелители. Они были еще в некотором отдалении, но уже достаточно близко, чтобы расслышать их слова. Лев приветствовал своих воинов коротким кивком. Они отсалютовали в ответ, сотворив знак Аквилы. Курц проигнорировал своих сыновей и продолжал обращаться только к брату. Хорус лично поручил мне передать тебе эти слова, сказал он. Если раньше повелитель ночи был похож просто на труп, то теперь напоминал труп эксгумированный. Глаза примарха, в которых почти не было видно белка, из-за расширившихся зрачков неестественно налились кровью. Кослявое лицо блестело от мельчайших капелек холодного пота. Из носа стекала струйка темной крови. Он смахнул ее тыльной стороной перчатки. «Все мы и каждый — слишком жестокое и опасное оружие, чтобы владеть им безнаказанно. Это все, что останется от нас в истории, даже от тебя, Лев». Лев покачал головой, увенчанной венцом. «Ты недооцениваешь империум нашего отца, а ты переоцениваешь человечество. Взгляни на нас». Посмотри, как мы воюем последние два года, тут в пустоте. Крестовый поход между двумя легионами и бесчисленным множеством миров. И это только начало. Два года ты гоняешься за мной по бесчисленным полям сражений. А почему мы встретились сегодня? Потому что я так решил». Лев легонько кивнул, подтверждая его правоту. Ты прячешься по щелям, будто хищник, с приходом зари. Курц пожал плечами, едва заметно шевельнув одним наплечником. Ты ни за что не доберешься до Терры вовремя, чтобы защитить ее, брат. Варп тебе не позволит. Не позволит крестовый поход. Не позволю я. Думаешь, архивисты будущего благосклонно воспримут твое отсутствие? Курц прервал свою диатрибу вытерев очередную струйку крови. Или, может, человеческие потомки Империума станут читать твою легенду и украдкой сомневаться в ней? Вдруг они спросят, почему тебя не было там, чтобы защитить тронный мир, и станут твердить заведомую ложь, будто лев был не настолько преданным и честным, как могучий и непогрешимый Рогалдорн. Быть может, лев и его темные ангелы отсиживались в глубинах космоса, высматривая, выслушивая и решая вступить в битву, лишь когда станет виден явный победитель. Глаза повелителя ночи вновь заблестели от удовольствия и печали. Вот твоя судьба, лев. Вот твое будущее. Прости меня, брат, Курц склонил голову набок. За что? Корсвейн наблюдал за обоими примархами, и все-таки не заметил, что произошло. Столь стремительными были движения льва. Братья только что беседовали, и лицо льва было задумчивым, а глаза курца, предвещающего ему жалкую участь, горячечно блестели. Но уже в следующий миг лицо курца исказилось от страшной боли, и сквозь судорожно стиснутые зубы хлынула кровь. Лев крепко сжимал рукоять меча, до крестовины погруженного в живот брата. Сверкающая и обогренная кровью сталь, больше чем на метр, торчала из доспеха курца на спине. «За такой подлый удар!» – прошептал лев в бледное, окровавленное лицо курца. «Мне все равно, кто будет знать правду сегодня, завтра или через десять тысяч лет. Верность сама по себе награда». Он выдернул меч, и повелитель ночи упал навзничь. Цепное лезвие алибарды Сиватара мгновенно ожило. 9. Корсвейн перемахнул через низкую стенку и скорчился за ней, целясь поверх стены. Дисплей его визора перенастроился, и сетка прицела заметалась туда-сюда ловя пустоту. Едва был нанесен первый удар, Сиватар и Шенг исчезли. Алаёш и Корсвейн вскинули оружие, но перед ними была лишь пустота. Лев уже преследовал хромающего курца, оставив своих воинов позади. Теперь Алаёш вжался в колонну и пропыхтел по воксу. «Я не видел, куда они делись». «Я тоже», — признался Корсвейн. «Корсвейн из девятой вызывает неистовство. Ответьте!» «Говорит неистовство, капитан в рай!» Каким спокойным был ее голос, Корсвейн едва не рассмеялся. «Остерегайтесь измены в небе!» Сказал он. «Мы ведем бой!» Среди целого леса колонн он успел заметить льва, наседающего на отступающего курца. Их клинки сталкивались по несколько раз в секунду. «Вы нуждаетесь в обратной телепортации?» – дошел ответ капитана Смертный. Карсвейн рискнул еще раз глянуть поверх стены, но не увидел и следа Сиватара или Шенга. Они затаились где-то в фундаментах будущей крепости. Невидимые, но от этого не менее опасные. «Нет, нам нужно двигаться. Вы не сможете создать переходный шлюз». Алоеж выглянул из-за каменной колонны. «Пошли!» Корсвейн двинулся за ним, пригибаясь к земле и надеясь, что рев ветра заглушит стук его башмаков о землю.